Судно сбросили за борт предмет красного цвета, предмет медленно дрифовал В нашем направлении течение слегка относило его вправо и собиралось пронести мимо нас. Жорж, испросив разрешение у Тура, облачился в гидрокостюм, обвязался линями, концы которых Сантьяго и я взяли в руки, и прыгнул в море. Он проплыл метров сорок и из загоготал, извещая, что посылка в его руках.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 Съемки состоялись позднее, после Ленча. Карло, Тур и Норман пилили Ахтерштевень, делая его столь же коротким и безобразным, как и нос, отпиленные пучки папируса перетаскивали на крышу хижины и расстилали, как стелют, сено для просушки, с тем, чтобы потом уложить их на корме. В занятии этом не было ничего внепланового, но сегодня в окружении зрителей Под журчание кинокамеры наш будничный труд выглядел немного театрально. Ира оказался чуть-чуть декорацией, а океан — гигантским рир-экраном. Подумалось, вот и последние съемки. А давно ли были первые, не вчера ли? Обед с вином, финиками и арбузом. Карло достал камеру, протер ее, и Тур, увидев приготовление, сказал «минутку» и сменил свою металлическую ложку, на сувенирную русскую деревянную. Не вчера ли начиналось путешествие Нора? На Вечность промелькнула мгновеньем.